34 в течение последних трех десятилетий возникло несколько новых математических дисциплин но продолжали развиваться и все ранее сформировавшиеся ограничимся только одним примером из области в кавычках классических математических направлений которые заодно показывают какие глубокие изменения происходят и в самых традиционных областях Страница 320. Алгебраическая геометрия была одной из важных глав математики XIX века. Ее усиленно культивировали на рубеже двух столетий ученой итальянской школы. Все же многие результаты в этих исследованиях не были обоснованы с достаточной строгостью, а необходимость применять особые методы для изучения систематически встречающихся в кавычках сингулярностей, весьма усложняло дело. Преодоление различных трудностей подобного рода было достигнуто благодаря переходу к более общей постановке вопроса и использованию новых понятий и методов, возникших в других областях современной математики. Прежняя, или если угодно, классическая угибраическая геометрия основывалась на теории функций комплексного переменного и работала по этому трансцендентными методами, прибегая и изучая к не вполне строгим геометрическим соображениям. Под влиянием развития новой, в скобках абстрактной, алгебры и в связи с задачами на диафантовое уравнения круглая скобка, определение на алгебраических кривых точек с целочисленными координатами, конец круглой скобки, выяснилось, что целесообразно расширить постановку проблемы в целом, исходить не из поля комплекса чисел, а из произвольного поля. Так в школе P. Nöter была начата перестройка алгебраической геометрии с полным соблюдением того стандарта сторогости, который был достигнут в абстрактной алгебре. Однако на этом пути непосредственно можно было получить далеко не все результаты, добытые ранее. Понадобилась разработка новых методов, для чего были использованы идеи и результаты алгебраической топологии, возникшие в 50-е годы так называемой гомологической алгебры и тому подобное благодаря этому сочетанию идей и методов современной абстрактной алгебраической геометрии достигнута такая степень общности результатов круглая скобка при полной строгости обоснования конец круглой скобки которая по видимому совершенно недостижима прежними средствами Примером может быть обобщение ссноска первая классической формулы римана роха полученная в работах последних лет и нашедшее уже важное применение в теории краевых задач Для дифференциальных эллиптических операторов Начало первой слезки Смотри, например, Атье М. Global Aspects of the Theory of Elliptic Differential Operators В книге «Международный математический конгресс. Тезисы докладов по приглашению. Москва. 1966 год. Страницы. С 8 по 14. Конец первой слезки».